«Как разбогатеть с нуля» Брайан Трейси Посвящается моим чудесным детям Кристине, Майклу, Дэвиду и Кэтрин. Главной причине, заставившей меня научиться всему этому и воплотить в жизнь. Пусть каждый из вас разбогатеет самостоятельно. Предисловие Золотые возможности, которые вы ищете, скрыты в вас самих. Не вокруг вас, не в удаче или шансе или помощи других, только в вас самих. Орисон Свит Маден Иммигранты, стремившиеся в Америку, полагали, что дороги здесь вымощены золотом. Они верили, что слава и богатство здесь доступны каждому. Но реальность и собственный опыт убедили их, что это далеко не так. Истина крылась в том, что богатство приходит к тем, кто его ищет. Брайан Трейси знает, где надо искать. Применяя принципы, описанные им в книге, он менее чем за 10 лет прошел путь от бедного торгового агента до миллионера. Своими советами Брайан помог достичь финансового успеха, многократно превосходившего ожидания, сотням компаний и тысячам предпринимателей. Он постоянно разъезжает по стране, организуя семинары по продажам, менеджменту, предпринимательству, деловому и личностному развитию. Он является президентом собственной компании и автором более 300 аудио- и видеопрограмм, ставших бестселлерами. Он также автор 35 книг, переведенных на 25 языков. В книге «Как разбогатеть с нуля» Брайан Трейси Рассказывает, как разбогатеть, невзирая на ваше настоящее положение и финансовое состояние Вы узнаете о пяти основных источниках богатства и восемнадцати принципах, идеях и концепциях, необходимых для программирования себя на успех Вы познакомитесь с пятью правилами создания успешного бизнеса Узнаете, как получить для этого деньги научитесь десяти правилам грамотного инвестирования. Эти принципы проверены временем и личным опытом людей прошедших путь от нищеты к богатству. Читая о том, как это удалось брайну Трейси и многим другим, вы также узнаете, как разбогатеть с нуля, а тыщите путь, который идеально подходит вашему таланту и способностям. Вы поймете, что границ этому нет. Виктор Рислинг.